Свийский купец Удо четверть века вел торговлю со славянами. Бывало, грабили его шнеки-новгородцы. Не брезговал и сам морским разбоем. Да только в последние годы все чаще обходило с миром. Более того, даже вместе ходили к булгарам. Три дочки удачно выданы замуж, два сына сами ведут торговлю. Миленко-младшенький вообще с ним есть кому передать дело. Если б не печать Эрика Эрикссона, жизнь бы не пожёл к этому острову. Ещё пок пригрозил предать дело огласке, а случаев отказа королевскому шпиону на память купцу не приходило. Как ни крути, это серьёзно, могут не просто жизни лишить, хотя что может быть страшнее, а объявить вне закона всю семью, тогда погибель для всех. Понятно, что требование представителя короля должно быть соизмеримо с возможностями. Исходя из этого, договор по поводу доставки наёмников он выполнил. Остальное для него не его дело. Команда, конечно, горит желанием подзаработать на чужом горе, вон руки к рондукам так и тянутся, но интуиция подсказывала держать нейтралитет. Как в тот день, 40 лет назад, когда Олов полез под корни старого орешника, где по преданиям лежал спрятанный клад викинга Гуднора, ничто не мешало достать сокровища самостоятельно. Но что-то внутри заставило остановиться, и он предоставил право на славу своему товарищу. Да уж, опухший от укуса гадюки подельник умер в тот же день, а Удо Розвеныв впоследствии удачю, стал богат. Пока Шипок думал о медлительности, купец громко произнёс: "Никто не сойдёт на берег без моей команды. Пока мы не ступили на землю Новгорода с оружием в руках, мы торговые гости и находимся под защитой закона". Кнор судоро стоял промеж двух лодок. По всему хриплый голос хозяина услышали все. "Отец!" Миленко сгорал от нетерпения. Это был его первый поход, и юноша хотел испроявить себя. Но там богатая добыча. Дозволь хотя бы десятку пойти туда. Я дожил до седых волос, удо провёл рукой по своей бороде, потому что семь раз подумаю, прежде чем что-то сделать. Посмотри на лева, где одинокое дерево. Идишь на город, суже строят башню. Мне не хочется, чтобы на будущий год, когда ты поведёшь мои шнеки в Ладогу, тебя повесили он на той осине. Ты как всегда прав, отец. Пусть воины разбираются между собой. Ратная удача кратковременна, торговля вечна. Миленко поклонился и пошёл прятать топор в свой рундук. А щепок выскочил на берег, чуть в стороне от кноров и припустился всех ног в надежде, что свеей подсобят пол сотни на трёх судах эта сила, ещё не всё потеряно. Удо, выводи людей, охрана осталась совсем ничего. Давай, давай, да давим. А Щепок попытался залезть на корабль, но был скинут купцом в воду. Из леса уже стали показываться бегущие наёмники, практически без оружия, всего 5 кнехтов. И с трёх десятков высаженных это не ускользнуло от острого взгляда Удо. Это не наше дело. Свою службу я исполнил, все тому свидетели. Проваливай. Йенгер, стреляй в каждого, кто пытается влезть на мои кноры, отчаливай. Будь ты проклят, Христос покарает тебя. Аще пока зашёл проклятиями, нашёл, чем пугать. Прибереги слова для них. Купец показал пальцем на лес, из которого стали выходить ушкуйники. Наемники сбились в кучку, а лишь строгановский пес остался один. «Оружие! На землю и на колени!» «Ты, мразь, нож из спога жива!» — крикнул Брянко наемником. Свистнула стрела, и, расставшись с кинжалом, наемник схватился за руку. Кнехты подчинились приказу. «Спасения не было». Позади вода и смерть впереди русы и возможная жизнь. Ноги о щепка подогнулись, по щекам побежали слёзы. И правая рука боярина Строганова отмерла. К острову со стороны, где при Николае II прорыли Кошкинский форватер, несла сладь япохомовича. Серые корпуса, пурпурный парус был в трёх сотках сажнех. Надежда притвориться одним из знакомников таила пропорционально приближающемуся судну. "Эй, на кнорах!" Ильич кричал с самодельной рупор. "Табань, а то А то что?" ответил Удо, сложив руки ракушкой у губ. Визуально волноваться было не о чем. Соотношение выходило 1 к 3, и купцу даже стало любопытно, от чего не переброситься парой слов. Но разговора не состоялось. Струя пламени вылетела с носа новгородской ладьи, как раз по курсу движения судна, на котором находился Удо. Новгородец произвел впечатление. О греческом огне он был наслышан, в действии никогда не видел, однако последствия представил во всех мыслимых красках. — Табань! — «Я торговый гость Удо из бирки!» — прокричал купец, и совсем тихо выругался. «Энгер, опусти нахрен лук!» Ладья Ильича с выставленными по бортам щитами остановилась в десяти сажених от свеев. «Ку! Боярин! Пахом Ильич! Это остров мой!» Удо напряг память, пытаясь вспомнить, при каких обстоятельствах он же слышал это имя и чуть не хлопнул в себя полбу. «Хлёд!» Ёлки зелёные! Он тогда отругал сына, когда узнал, что тот помогал в контрабанде новгородцу. Оно вон каким боком вышло. Наслышан о тебе, Пахом Ильич. Сын мой, старший, хлёта тебе сказывал. Помнишь такого? Вот оно, как. Будь моим гостем, Удо, сын у тебя достойный человек. Боюсь, не по нраву, тебе придётся такого гостя принимать». «Беду я на твою землю привез. Ты уж извини, семья у меня в бирке. Эрик казнил бы их, не исполняя воля щапка. Мои люди оружие не поднимали, на землю твою не ступали, можешь спросить у своих». Пахом видел в бинокль, как человека строго на не пустили на Кнор, посему поверил. Что же касалось остального, то преследовать столь уважаемого купца регулярно посещающего Новгород являлось тактической ошибкой. Ещё непонятно, как могут обернуться проекты, а иметь обязанным тебе одного из самых состоятельных купцов с соседней страны казалось правильным. Раз так то торговцу гостю дорога открыта, удач тебе, удо. Хош найти меня в Ладоге? До встречи. Се и шустро заработали вёслами. Строить поскорее перебороть мощные течения и уйти от остова, где твёрдо встала нога на Новгородцев. Первова победа так можно было оценить результаты боя на Ореховом мосту. Из 58 ушкуйников 24 лежали накрытыми холстиной, и с добавить почти тридцатка раненых, тот отряд фактически прекратил существование. Винить в этом Брянко было нельзя, слишком опытным оказался противник. Похом был не в себе, когда узнала о подерих чуть не растерзал пленных. Подойдя к мёртвым воинам, он опустился на колени. Павших похоронить в Новгороде, произнёс Ильич. Верепцы не двужильные, и так без передых ушли. Всех до Новгорода не довезём, возразил контчи. Я сказал в Новгороде: Похомолищ скачил земли. Они живота не пожалели, чтоб дети с голода зимой не пухли, в Софии отпивать будут. Оставьте меня, с ними посижу. Вечером стало необыкновенно холодно, и пришлось утепляться, накинув на плечи шинель. Оставаясь возле башни, можно было наблюдать за уходящим солнцем, край диска которого уже окунался в воду. Удивительные явления природы, особенно игра в себе возможными тонами. Как-то я проводил отпуск на побережье совместно с сестрой Витой и её мужем Александром. Их фраза: "Небо на закате это палитра бога", необычайно точно подметила сложившуюся красоту. Жаль, что чертовски не хватает времени на такие простые вещи. Если она появляется, то связано это с какими-то неприятными событиями компенсации, что ли. Идвой подумал об этом, когда с спиной раздались шаги, и, обернувшись, увидел предыдущего Людвига. Не помешаю. Присаживайся. Бревно большое, а шкуры хватит на двоих. Бренка поправил первь с мечом и присел на краешек. Людвиг. Я понимаю, что ты опечален событиями этого утра. Но ответь, как ты умудрился потерять столько людей? Не знаю, Алексей. Ребята всё делали правильно, но что-то было не то. Когда Ральф прорвал строй, новгородцы перестали верить в победу. Как это правильно сказать? Дух пропал. А но ведь ты мельницу на речке видел? Люди к развернулся ко мне лицом, шинель слетела с плеча, и рыцарь стал больше показывать руками, нежели объяснять словами. Дружина, она как шестерёнки Всё должно быть вымирено и отлажено. Согласен. Армия, безусловно, напоминает механизм. Согласен с тобой. И пример хороший привёл. Одна шестерёнка связана с другой. Так вот, если течение реки слабое и за пруда никуда не годится, то как бы ни были вымирены и обточены шестерёнки, мельница будет работать плохо. Про мельницу понял. Раскрытый смысл нет в письме. Нужна идея, что-то, что сплачивает людей, заставляет идти на подвиг. Когда страх толкает к бегству, а душа говорит: "Нет, надо стоять до конца", понял Людвиг, вытащил свой клинок и показал мне зазубрину на лезвие. Я поверил, и душа сказала мне: "Иди вперёд". Меч Ральфа разлетелся, а мой цел. На острове нужен священник срочный, желательно толковый, понимающий политику партии и правительства. В замкнутом или ограниченном пространстве люди чувствуют себя подавленными и обречёнными. Остров как раз из этой серии. А что до меча, то знал бы ты, уважаемый, ещё он сделан, не такой бы форт или выкинул. Слух я этого не сказал, просто кивнул головой, сослался на холод и побрёл в палатку. Алексий, постой. Пленных с собой забери, не жити им здесь, зарежут их новгородцы. Да и мёртвых похоронить надо. Последний долг воинский отдать. Обязательно заберём. Бояре строго на просто так не отдадут, видаками вместе со щепком будут. А с мёртвыми наёмниками то пусть Пахомилич разбирается, это его земля, ему и решать. С утра настроение стало еще паршивее. Ладью перенесли тела павших новгородцев, и рейтинг удачливой дружины Ильича даже в глазах его команды упал до уровня плинтуса. Не помогли ни связанные пленники, ни бочанок с пиум. Сможет ли он набрать новых людей, когда в Новгороде узнают о потерях? Не факт. Хуже того, Пахом Ильич ясно осознал и сообщил мне, что нужны профессиональные воины, а, следовательно, придется кроить бюджет. Плохо обученные ушкуйники вырвали победу лишь благодаря чистому перевесу да индивидуальному мастерству брянко. В общем, в этот раз прошли по самому краю, но больше так делать нельзя. Когда идем до Ладоги, наймем лодку, на ней повезем усопших кедров. Немчору на плот да на Лобский по гос связите, там на бережку закопайте. Похом отдал последнее распоряжение, и лодья отчалила от острова, возясь с свой скромный груз. Новгород походил на зарождающийся смерч, когда листва и прочий мусор начинает двигаться по виртуальной спирали, готовый вознестись ввысь. По городским улицам Бегали мальчишки, сообщая старшинам улиц, что собираются вечи. Причем сторонники князя собирали свое, а поизонные бояре, ловя со Строганом, свое. Повод у каждой группировки тоже был свой. Ярославич требовал выдать боярина-предателя, направившего наемных немцев лишить живота лучшего друга и своего ближника, Пахома Ильича. Строгановцы же требовали изгнать самого князя которая мешает торговле со свеями, запретив смердом продавать хлеб честным спекулянтам. «Мы для чего князя приглашали? Землю нашу оберегать. Так пусть оберегает, а в дела наши не суется. Это кун Новгорода. Вообще ничего скоро не останется. Не люб нам, Александр!» «Не люб!» — кричал строгно, взобравшись на помост. Рядом с ним стояли его дружки, хлебные олигархи. «Бояться нечего». А щепка удавили в порубе, мол, с собой покончил. Оно и понятно, не выдержала совесть на такого боярина напрасно возвел, аж коленки до да подбородка поджал, да повесится. А что до немцев привезенных, так какой с них спрос? Таких же с десяток. Да какой там? Два десятка прямо сейчас найдем, не верите? А за монетку? То-то же. И скажут они, что шли вместе, да тот купец на полподло пограбить захотел, чудом ушли. В ста шагах от помоста были расставлены бочки с бражкой, и несколько зов соснедью: "Бери, ешь, пей, сколько душе угодно". Народ подтягивался, хлявное угощение понравилось. Властью всегда были недовольны, был бы повод, причин в избытке. Бояри порали на вече, Довели простой народ до кипения, а сами собрались в укромном месте, в хоромах посадника, чтобы потолковать о делах своих скорбных. Первые люди города сидели на лавках друг напротив друга. Места давно были закреплены и передавались по наследству. Строган, как обвиняющая сторона, открыл заседание, оторвав свой взгляд от насеженного места и сбыслов на пару с Гаврилой не с своей миссы есть стали морды не треснут ты и строго на со свеем снюхался супротив православных пошёл но в город наш уморить захотел отлетел якунович тоже привстав к славке начался гул посыпались оскорбления обвинения совершенно не касающиеся дела была бы трибуна наверняка бы заблокировали «Тише, тише, бояре, побойтесь Бога! Не для этого мы здесь собрались!» Посадник попытался навести тишину. Вскоре Гамза тих и стали высказываться остальные, но по своим наболевшим вопросам. Обсуждали, сколько потребно средств на приведение в божеский вид западной страны, кто этим будет заниматься, не получится ли, как в прошлый раз, с мостовой на Загородском конце когда постелили гнилую древесину. В общем, парламентарии Новгорода ничем не отличались от современных, что в России, что на Украине. Сотрясение воздуха и никаких дел. Про высадку Свейф в устье Ижоры или о последних событиях на Ореховом острове никто более не вспомнил. Сбы слову порекомендовали искать тёплое место в Ладоге, напомнив, что Теремок молодоженов сделан из дерева, а пожары — настолько частые явления, что... Партия строго напобедила. Слишком многие были связаны в торговле с западными землями. Угроза своим кошелькам перевесила угрозу приближающегося голода и наземного вторжения. От услуг Александра отказались. Взамен... Его приняли решение посадить другого Ярославича, Андрея, который не будет вникать в торговые махинации олигархов, а в случае военной угрозы попросит своего отца помочь войскам. На прощании Александру напомнили: Новгородское княжество по наследству не передать. Для деток своих надо поискать других земель.